Глава третья. Волшебный сон. «Господь всеблагий!» — прошептал Кейн. «Так они были мертвы все это время? Вампиры! Дело рук самого сатаны!» Зунна подползла и прижалась к его коленям. «Это ходячие мертвецы, господин!» — всхлипнула она. «Я должна была предупредить тебя!» — Кейн спросил. Но почему они не набросились на меня сразу, как только пришли? Они боялись огня. Они ждали, пока угли совсем погаснут. Откуда же они здесь появились? С холмов, господин. Там среди валунов и пещер они просто кишмяки шат. Их там сотни. Питаются же они человеческими жизнями. Убив человека, они пожирают его душу. Да, господин, они хватают ее, как только она выходит из тела высасыватели душ, вот как мы их называем. Послушай меня, господин, там, где холмы вздымаются всего выше, стоит молчаливый каменный город. Раньше в нем жили те, что теперь стали вампирами. Это было давно, во времена моих предков. Они были людьми, но не такими, как мы. Их народ долгие века правил здешней страной. Предки моего племени пошли на них войной и многих убили, но их колдуны что-то совершили над мертвыми, что-то такое, от чего они стали такими, как сейчас. Постепенно их народ вымер окончательно. И вот уже столетия племенам джунглей нет никакого житья от вампиров. И в полночь на закате спускаются они со своих холмов, чтобы красться лесными тропами, убивая и убивая. Люди и звери в ужасе бегут от них, или лишь огонь способен их уничтожить. Не только огонь. — Еще и вот эта штуковина. И во имя Господне она станет их последней погибелью, — мрачно проговорил Кейн и поднял над головой посох Вуду. — Да сразится одно черное волшебство против другого. Не знаю, что за заклятие вложил сюда старин Лонга, но... — Значит, ты все-таки из богов, — вслух рассудила Зона. Не бывает такого, чтобы кто-нибудь в одиночку одолел сразу двоих живых мертвецов. Умоляю тебя, господин, избавь мой народ от проклятия. Бежать нам отсюда некуда, а то бы давно уже ушли в другие места. Что ни ночь, хватают эти чудовища всякого, кто высунется за деревенскую ограду. Повсюду смерть, а мы поделать-то мало что можем». И тогда глубоко в груди Кейна проснулся дух христоносца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 «Ну да, с краном, или как там его? Давай ешь!» И пошли. И вот солнце снова клонилось к западному краю небес. Соломон Кейн сидел в пещере и ждал. Он благополучно проводил девушку до того места, где джунгли начинали редеть. И хотя совести и беспокоила его, без конца напоминая об опасностях, подстерегавших ее на лесных тропах, наказ на лонге был соблюден. Девушка побежала дальше одна — Окейн возвратился в пещеру. И теперь сидел, размышляя на досуге о том, не подвергнется ли его душа вечному проклятию. Как-никак он связался с магией чернокожего колдуна, хотя бы и кровного побратима. Наконец легкие шаги нарушили тишину. Рука Кейна метнулась к мушкету, но тут вошла Зунна, а следом за ней высокий, великолепно осложенный парень, принадлежавший, судя по оттенку кожи, к тому же самому племени. У парня были глаза мечтателя, и взирал он на Кейна с почтением, переходившим в благоговейный страх. Судя по всему, девушка ничего не преуменьшила, рассказывая ему о чудесах нового бога. Соломон без лишних слов велел юноше лечь на зиме, как заповедал Нлонга, и вложил ему в руки волшебный посох. Зунна присела рядом на корточке, широко раскрытыми глазами следя за его манипуляциями. Сделав все как полагалось, Кейн отступил немного назад, наполовину стыдясь дурацкого, по его мнению, спектакля, с большим сомнением ожидая, выйдет ли из этого что-нибудь. И если выйдет, то что именно? И тут, к его ужасу, кран с шумом вобрал в себя воздух, и тело его застыло. Зунна пронзительно завизжала и вскочила на ноги. Ты убил крана! Убил! И девушка бросилась на англичанина, который и сам застыл от изумления, лишившись дара речи. На полпути однако зонно словно споткнулась, провела рукой полбу, а потом, обмякнув, опустилась на песчаный пол и осталась лежать, заключив в объятия бесчувственное тело любимого. Тогда Кран открыл глаза, посмотрел на Кейна и усмехнулся. Хитрющий! Многомудрой усмешкой, которая казалась вовсе не к месту на открытой юношеской физиономии. Соломон даже вздрогнул. Мечтательные глаза парня совершенно изменили свое выражение. Их блеск стал жестче. Во взгляде появилось что-то змеиное. Господь всемогущий, да ведь это же глаза старого Нлонги. Эй-я! протянул кран до невозможности знакомым голосом. «Ну что, побратим, неужели неохота поздороваться с Нлонгой?» Кейн не ответил, потому что язык у него попросту отнялся, а по телу бегали мурашки. Кран встал с земли и начал потягиваться, словно бы привыкая к новому и необычному телу. Потом одобрительно похлопал себя по широкой груди. «Моя Нлонга!» — в обычной своей хвостливой манере заявил колдун. «Моя — могучий волшебник!» Что? «Не узнавай меня, побратим!» «Сатана! Вот ты кто!» Со всей искренностью ответствовал Кейн, которому вернулась наконец способность разговаривать. «Так как прикажешь тебя величать? Кран или налонга «Моя налонга заверил его собеседник. «Моя одна, такая тело, спит внутри волшебная хижина на побережье за много переходов от здесь». Моя просто заимствую тело крана на мало-мало время. Моя дух, пролетает 10 десятьдневной переход в один миг. Вот как. Моя дух, выходи из мое тело и выгоняй дух крана из его дома. Так что, кран умер? Нет, его не умирай. Моя просто ненадолго посылай его душу в страну теней. И душу одна такая девочки тоже, чтобы ему было не скучно. Через мало-мало время они, возвращайся назад. Все это дело рук дьявола, откровенно сообщил ему Кейн. Я, впрочем, видел, как ты творил еще худшую бесовщину. Ну, так как мне тебя все-таки краном или. Ха! Кран! Моя Нлонга! А разные тела все равно, что одежда. Тут внутри сейчас Нлонга, и он снова постучал себя по груди. «Скоро, Краан, возвращайся и опять живи здесь, как раньше! Но сейчас Крана тут нет! Тут сейчас налонга живет! Кровный брат! Моя налонга Кейн только кивнул. Нелегкая воистину занесла его в страну ужасов и волшебства. Здесь не было ничего невозможного. Здесь стало возможно даже и то, что писклявый голосок Нлонги вдруг зазвучал из широченной груди Краана». А змеиные глаза колдуна глянули с красивого молодого лица. «Моя давно знает эти места!» — переходя к делу, вновь заговорил лонга «Могучие шаманы — этот мертвый народ! Наша незачем тратить время попусту! Моя все знай! Моя уже говорил во сне! Побратим хочет убивай все ходячие мертвецы, так?» «Хочу, ибо это противно природе!» — хмуро проговорил Кейн. В моей стране тоже встречаются подобные существа, у нас их называют вампирами. Но мог ли я думать, что однажды набреду на целое племя вампиров?»